Страница 262. Падение князя Голицына увлекло Витберга. Все опрокидывается на него. Комиссия жалуется, митрополит огорчен, генерал-губернатор недоволен. Его ответы дерзки. В его деле дерзость поставлена в одно из главных обвинений. Его подчиненные воруют как будто кто-нибудь, находящийся на службе в России, не ворует. Впрочем, вероятно, что у Витберга воровали больше, чем у других. Он не имел никакой привычки заведовать смирительными домами и классными ворами. Александр велел Аракчееву разобрать дело. Ему было жаль Витберга. Он передал ему через одного из своих приближенных что он уверен в его правоте. Но Александр умер, и Аракчеев пал. Дело Витберга при Николае приняло тотчас худший вид. Оно тянулось десять лет с невероятными нелепостями. Обвинительные пункты, признанные уголовной палатой, отвергаются Сенатом. Пункты, в которых оправдывает палата, ставится в вину Сената. Комитет министров принимает все обвинения. Государь, пользуясь лучшей привилегией царей, миловать и уменьшать наказание, прибавляет к приговору ссылку на вятку. Итак, Витберг отправился в ссылку отрешенный от службы за злоупотребление доверенности императора Александра и за ущербы, нанесенные казне. На него насчитывают миллион, кажется, рублей. Берут все имение, продают все с публичного торга и распускают слух, что он перевел, видимо-невидимо, денег в Америку. Я жил с Витбергом в одном доме два года и после остался до самого отъезда постоянно в сношениях с ним. Он не спас насущного куска хлеба. Семья его жила в самой страшной бедности. Для характеристики этого дела и всех подобных в России я приведу две небольшие подробности которые у меня особенно остались в памяти. Витберг купил для работ рощу у купца Лобанова. Прежде чем началась рубка, Витберг увидел другую рощу, тоже Лобанова, ближе к реке, и предложил ему променять проданную для храма на эту. Купец согласился. Роща была вырублена, лес сплавлен. Впоследствии занадобилась другая роща, и Витберг снова купил первую. Вот знаменитое обвинение в двойной покупке одной и той же рощи. Бедный Лобанов был посажен во строк за это дело и умер там. Страница 263. Второе дело было перед моими глазами. Видберг скупал имение для храма. Его мысль состояла в том, чтобы помещичьи и крестьяне, купленные землей для храма, обязывались выставлять известное число работников. Этим способом они приобретали полную волю себе и деревне. Забавно, что наши сенаторы-помещики находили в этой мерке какое-то невольничество. Между прочим, Витберг хотел купить имение моего отца в русском уезде на берегу Москвы-реки. В деревне был найден мрамор, и Витберг просил дозволения сделать геологическое исследование, чтобы определить количество его. Отец мой позволил. Витберг уехал в Петербург. Месяца через три отец мой узнает что ломка камня производится в огромном размере, что озимые поля крестьян завалены мрамором. Он протестует, его не слушают. Начинается упорный процесс. Сначала хотели все свалить на Витберга, но по несчастью оказалось, что он не давал никакого приказа и что все это было сделано комиссией во время его отсутствия. Дело пошло в Сенат. Сенат решил, к общему удивлению, довольно близко к здравому смыслу, наломанный камень оставить помещику, считая ему его вознаграждение за помятые поля. Деньги, изтраченные казной на ломку и работу, до 100 тысяч ассигнациями, взыскать с подписавших контракт о работах. Подписавшиеся были князь Голицын, Филарет и Кушников. Разумеется, крик, шум. Дело довели до государя. А у него своя юриспруденция. Он велел освободить виновных от платежа. Потому написал он собственноручно, как и напечатано в сенатской записке, что члены комиссии не знали, что подписывали. Положим, что митрополит по ремеслу должен оказывать смирение, а каковы другие-то вельможи, которые приняли подарок так учтиво и милостиво мотивированный? Но откуда же было взять сто тысяч? Казенное добро, говорят, ни на огне не горит, ни в воде не тонет, оно только крадется. Могли бы мы прибавить? Чего тут задумываться? Сейчас генерал-адъютанта на почтовых в Москву разбирать дело. Стрекалов все разобрал, привел в порядок, уладил и кончил в несколько дней. Камень у помещика взять за сумму, заплаченную за ломку. Впрочем, если помещик хочет оставить, взыскать с него сто тысяч. Особого вознаграждения помещику потому не следует, что ценность его имения возвысилась открытием новой отрасли богатства. Ведь это шедевр. А, впрочем, запомятые крестьянские поля выдать по закону о затопленных лугах и потравленных сенокосах, утвержденному Петром Первым, Столько-то копеек с десятины. Страница 264. Собственно, наказанный в этом деле был мой отец. Не нужно добавлять, что ломка этого камня в процессе все-таки поставлена на счет Витберга. Года через два после ссылки Витберга Вятское купечество вознамерилось построить новую церковь. Желая везде и во всем убить всякий дух независимости, личности, фантазии, воли, Николай издал целый том церковных фасадов, высочайше утвержденных. Кто бы не хотел строить церковь, он должен непременно выбрать один из казенных планов. Говорят, что он же запретил писать русские оперы, находя, что даже писанные в третьем отделении собственной канцелярии флигель адъютантом Львовым никуда не годятся. Но этого еще мало. Ему бы издать собрание высочайше утвержденных мотивов. Вятское купечество, перебирая опробованные планы, то есть утвержденные, одобренные. Имела смелость не быть согласными со вкусом государя. Проект Вятского купечества удивил Николая. Он утвердил его и велел предписать губернскому начальству, чтобы при исполнении не исказили мысли архитектора. «Кто делал этот проект?» – спросил он статс-секретаря. Видберг, Ваше Величество? Как тот Витберг, тот самый Ваше Величество?» И вот Витбергу, как снег на голову, разрешение возвратиться в Москву или Петербург. Человек просил позволения оправдаться, ему отказали. Он сделал удачный проект – Государь велел его воротить, как будто кто-нибудь сомневался в его художественной способности. В Петербурге, погибая от бедности, он сделал последний опыт защитить свою честь. Он вовсе не удался. Витберг просил об этом князя Голицына, но князь не считал возможным поднимать снова дело и советовал Витбергу написать, Пожалобнее письмо к наследнику с просьбой о денежном вспомоществовании. Он обещался Жуковским похлопотать и сулил рублей тысячу серебром. Витберг отказался. В 1846 году, в начале зимы, я был в последний раз в Петербурге и видел Витберга. Он совершенно гибнул. Даже его прежний гнев против его врагов, которые я так любил, стал потухать. Надежд у него не было больше. Он ничего не делал, чтобы выйти из своего положения. Ровное отчаяние докончило его. Существование сломилось на всех составах. Он ждал смерти. Страница 265. Если этого хотел Николай Павлович, то он может быть доволен. Жив ли страдалец, не знаю, но сомневаюсь. Если б ни семья, ни дети, говорил он мне, прощаясь, я вырвался бы из России, я пошел бы по миру с моим Владимирским крестом на шее, Спокойно протягивал бы я прохожим руку, которую жал император Александр, рассказывая им мой проект и судьбу художника в России. Судьбу твою, мученик, думал я, узнают в Европе. Я тебе за это отвечаю. Близость с Витбергом была мне большим облегчением в Вятке. Серьезная ясность и некоторая торжественность в манерах придавали ему что-то духовное. Он был очень чистых нравов и вообще скорее склонялся к аскетизму, к чем к наслаждениям. Аскетизм – отречение от жизненных удовольствий, крайнее воздержание. Но его строгость ничего не отнимала от роскоши и богатства его артистической натуры. Он умел своему мистицизму придавать такую пластичность и такой изящный колорит, что возражение замирало на губах. Жаль было анализировать, разлагать мерцающие образы и туманные картины его фантазии. Мистицизм Витберга лежал долю в его скандинавской крови. Это та самая... Холодно обдуманная мечтательность, которую мы видим в Шведенбурге. Шведенборг Сведенборг шведский мистик XVIII века. Похожие, в свою очередь, на огненное отражение солнечных лучей, падающих на ледяные горы и снега Норвегии. Страница 265 Влияние Витберга поколебало меня. Но реальная натура моя взяла все-таки верх. Мне не суждено было подниматься на третье небо. Я родился совершенно земным человеком. От моих рук не вертятся столы, и от моего взгляда не качаются кольца. Дневной свет мысли мне роднее лунного освещения фантазии. Но именно в ту эпоху, Когда я жил с Витбергом, я более чем когда-нибудь был расположен к мистицизму. Разлука, ссылка, религиозная экзальтация писем, получаемых мною, любовь, сильнее и сильнее обнимавшая всю душу и вместе гнетущие чувства раскаяния, все это помогало Витбергу. И еще года два после я был под влиянием идей мистически социальных, взятых из Евангелия и Жан-Жака на манер французских мыслителей вроде Пьера Леру. Огарев еще прежде меня окунулся в мистические волны. Страница 266 В 1833 году. Он начинал писать текст для гебелевой оратории «Потерянный рай». Гебель – известный композитор того времени, примечание Герцена. «В идее потерянного рая, – писал мне Ниогорев, – заключается вся история человечества. Стал быть, в то время и он отыскиваемый рай идеалу принимал за утраченный. Я в 1838 году написал в социально-религиозном духе исторические сцены, которые тогда принимал за драмы. В одних я представлял борьбу древнего мира с христианством. Тут Павел, входя в Рим, воскрешал мертвого юношу к новой жизни. В других – борьбу официальной церкви с квакерами и отъезд Уильяма Пенна в Америку в Новый Свет. Я эти сцены не понимал, почему надумал писать стихами. Вероятно, я думал, что всякий может писать пятистопным ямбом без рифм, если сам погоден писал им. В 1839 году или 40 году я дал обе тетрадки Белинскому и спокойно ждал похвал. Но Белинский на другой день прислал мне их с запиской, в которой писал. «Вели, пожалуйста, переписать сплошь, не отмечая стихов. Я тогда с охоты прочту, а теперь мне все мешает мысль, что это стихи». Убил Белинский обе попытки драматических сцен. Долг красен платежом. В 1841 году Белинский поместил в отечественных записках длинный разговор о литературе. — Как тебе нравится моя последняя статья? — спросил он меня, обедая в тесной компании у Дюсо. Очень, — отвечал я. — Все, что ты говоришь, превосходно. Но скажи, пожалуйста, как же ты мог биться два часа говорить с этим человеком, не догадавшись с первого слова, что он дурак. И в самом деле, так сказал, помирая с осмахом Белинский, но, брат, зарезал, ведь совершенный дурак. Примечание Герцена. Мистицизм науки вскоре заменил во мне евангельский мистицизм. По счастью, отделался я и от второго. Но возвратимся в наш скромный хлынов городок, переименованный не знаю зачем, разве из финского патриотизма Екатериной II в Вятку. В этом захолустье вятской ссылки, в этой грязной среде чиновников, в этой печальной дали, разлученной со всем дорогим, без защиты отданной во власть губернатора, я провел много чудных, Святых минут Встретил много горячих сердец И дружеских рук Где вы, что с вами Подснежные друзья мои Двадцать лет Мы не виделись Чай состарились и вы, как я Дочерей вы даете замуж Не пьете больше Бутылки шампанское И стаканчиком на ножки наливку Кто из вас Разбогател кто разорился, кто в чинах, кто в параличе. А главное, живали ли у вас память о наших смелых беседах, живы ли те струны, которые так сильно сотрясались любовью и негодованием. Я остался тот же, вы это знаете. Чай долетает до вас весть из берегов Темзы. Иногда вспоминаю вас всегда с любовью. У меня есть несколько писем того времени. Некоторые из них мне ужасно дороги, и я люблю их перечитывать. Страница 267. «Я не стыжусь тебе признаться», – писал мне 26 января 1838 года один юноша, – «что мне очень горько теперь». Помоги мне ради той жизни, которая призвал меня. Помоги мне своим советом. Я хочу учиться. Назначь мне книги, назначь, что хочешь. Я употреблю все силы, дай мне ход. На тебе будет грех, если ты оттолкнешь меня. Я тебя благословляю, пишет мне другой, вслед за моим отъездом. Как земледелец благословляет дождь оживотворивший его неудобренную почву. Не из суетного чувства выписал я эти строки, а потому что они мне очень дороги. За эти юношеские призывы и юношескую любовь, за эту возбужденную в них тоску, можно было примириться с девятимесячной тюрьмой и трехлетней жизнью в Вятке. А тут два раза в неделю Приходила в вятку Московская почта. С каким волнением дожидался я возле почтовой конторы, пока разберут письма, с каким трепетом ломал печать и искал в письме из дома нет ли маленькой записочки на тонкой бумаге, писанной удивительно мелким и изящным шрифтом. И я не читал ее в почтовой конторе, а тихо шел домой, отдаляя минуту чтения, наслаждаясь одной мыслью, что письмо есть. Эти письма все сохранились. Я их оставил в Москве. Ужасно хотелось бы перечитать их и страшно коснуться. Письма больше, чем воспоминания. На них запеклась кровь событий. Это само прошедшее, как оно было задержанная и нетленная. Нужно ли еще раз знать, видеть, касаться сморщившимися от старости руками до своего венчального убора? Глава 17. Наследник в Вятке. Падение Тюфяева. Перевод во Владимир. Исправник наследствия. Наследник будет в Вятке. Наследник едет по России, чтобы себя ей показать и ее посмотреть. Новость эта занимала всех, но всех более, разумеется, губернатора. Он затормошился и наделал ряд невероятных глупостей. Велел мужикам по дороге быть одетыми в праздничные кафтаны. Велел в городах перекрасить заборы и перечинить тротуары. В Орлове бедная вдова, владелица небольшого дома, объявила городничему, что у нее нет денег на поправку тротуара. Городничий донес губернатору.